что тем самым подставит собственную шею и потом не оберется неприятностей. Гасси-то даже сильно под мухой не способен выдавить из себя необходимого предисловия, и я возьми и брякни, что, мол, пусть он предоставит это мне. И вот однажды в сумерках я выманил его предмет на свежий воздух, и что-то такое ей наплел, что, мол, в Бринкли-Корте есть сердце, которое изнывает от любви к ней.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 Будет никто иной, как Бертрам Уилберфорс Вустер. Я не знала, что ты еще и Уилберфорс. Я объяснил, что за исключением остроэмоциональных моментов это обстоятельство обычно замалчивается. Но, Берти, почему ты так не хочешь поплестись бок о бок с мисс Бассетт к алтарю? Я видел ее фотографию в Деверилл Холли. По-моему, она вполне ничего. Характерная ошибка